Оздоровительный месяц в Друскениках. И все же деревня вырится в зудящем комаринном облаке. Печальные кладбища с отбитыми носами дев и крылышками херувимов, самоубийство безголовой курицы и вечно пьяный дед Никон были далеко не самым тягостным воспоминанием его детства. С пятого класса Гуревича стали вывозить в Литву в Друскеники. Этот отдых считался рангом повыше. Кроме того, маму привлекал дешевый и качественный прибалтийский трикотаж, свитерки, майки, панталоны, лифчики. Она закупалась на целый год с учетом подарков на все грядущие даты для всех близких и родственных дам, подружек, сослуживец и даже любимых пациенток. В отделе трикотажа местного универмага работала продавщица Тося, замужним ветром занесенная из шикарного Ростова в эту дохлую Литву. Была она разбитной, сердечной и памятливой бабой, всех своих постоянных клиенток помнила в лицо и даже по имени, хотя возникали те только на летние месяцы. И всегда-то у нее припрятан был для своих особенный товар, и всегда она с беззаботным запевом та да шо той жизни!» «Дама восклицала! Берите вот еще панталончики нежно-салатовые, это счастье! Берите, пока я добрая на трикотаж! Не жмитесь! Шо той жизни!» В этом провинциальном городке на берегу реки Неман Сеня с мамой снимали комнату у местных литовцев, вежливых и отстраненных людей, которые приезжих не любили и не скрывали этого. Они не любили русских и не любили евреев. А Сеня с мамой попадали сразу в обе эти категории. Почему надо было непременно уезжать на лето из родного города, лучшего города на свете? С его прекрасными парками, могучей рекой, катерками и лодками на каналах, с его знаменитыми музеями и морем рукой подать, Сеня тогда не понимал. Понял значительно позже. Когда вкалывал во все лопатки, набирая дополнительные ночные дежурства в Бедуинском секторе, чтобы только вывести сыновей из летней Бершевы в какой-нибудь кибуц на севере, где комната с четырьмя койками стоила не меньше, чем дорогой отель на побережье Португалии? Зачем? И можно ли сменить климат? В стране размером с табуретку. Видимо, у родителей внутри находится тот же навигационный инстинкт, какой заставляет птиц лететь на юг, потом возвращаться на север. Тот же инстинкт, который заставляет нас сначала высиживать яйца, потом выкармливать птенцов из собственного клюва, потом кричать «Что здесь сложного? Три, прибавить два!» Это может сосчитать любой кретин! И лететь в самолете со своими птенцами в неизвестную страну окончательно навсегда с разрывающимся сердцем и навеки застрявшим в диафрагме Немым воплем, что я делаю? Оздоровительный месяц в Друскениках. Он длился, как год. Сеня дышал, Сеня гулял. Его закаляли. Неман, как известно, быстрая, глубокая и холодная река. Мама сама в воду никогда не лезла, как можно, в такую холодрыгу. Но дождь не дождь, мама брала зонтик, выводила Сеню на берег, приказывала раздеться и окунуться еще раз, еще. «Последний раз, — я сказала, — попробуй только выскочить, от тебя немедленно прибью зонтиком». Приседая в мутной ледяной воде, Сеня издавал даже не вопли, а сдавленный визг. Затем мама выволакивала сына на берег и лупцевала свернутым в жгут полотенцем, разгоняла кровь. Очень полезная процедура. Да, можешь вопить, сколько влезет, тебя никто не спасет, дохлая ты мышь. В наши дни маму, безусловно, посадили бы за истязание ребенка. Дни в трикотажном раю тянулись медленно и скучно для мальчика. Мама же немедленно обзаводилась группой фанатов. Женщина яркая, с живыми черными глазами, с заразительным смехом, с перчиком в характере. Мама знала уйму анекдотов. В любой компании на улице или на пляже была видна издалека, и, по словам папы, Влекла к себе неотвратимо. Во всяком случае, отпускные шахтеры слетались на маму, как осы на варенье. Кстати, именно с осой была связана неприятнейшая история. Обедали мама с сыном в молочных кафе. С помощью ножа и вилки надо было умудриться снять целлофановую обертку с молочных сосисок, так, чтобы сосиска не улетела куда-то на чужой стол. Самым противным в этих кафе было то, что стаканы с киселем стояли на террасе на открытых подносах и над ними кружили, присаживаясь и подрагивая крупом, адские осы. Как-то раз Сеня с мамой заняли столик, расположенный слишком близко к кисельным берегам. И неизвестно, как ей это удалось, одна безмозглая оса угодила-таки мальчику за ворот под свитер. Сеня застыл с выпученными глазами, с сосиской во рту. Он чувствовал, как по спине омерзительно медленно ползет ядовитая тварь. За столом с ними сидел один из приставучих шахтеров, дядька-мамин ухажер. Так про себя называл Сеня это стадо носорогов. И пока встревоженная мама пыталась вызнать у Сени, на что он вылупился как идиот, этот самый дядька сразу все понял. И ладонью-лопатой со всей силы хрястнул мальчика по спине. Осу он, конечно, убил на месте. Сенина спина оказалась для нее плохая шафота. Но сосиска, вылетев изо рта и пролетев приличное расстояние, плюхнулась в чей-то стакан, так что их с мамой заставили платить за испорченный кисель. «Чем это он испорчен?» — зычно кричал Сенин спаситель. «Насрал он туда, что ли?» И пока разгорался скандал, осеня пламенел от внимания общественности, все посетители кафе разглядывали его с веселым интересом. Эта свара была куда увлекательней органного концерта в местном костеле, от которого мухи дохли. Когда, наконец, отмотались от шахтера, Мама зашагала по цветочному променаду, отмахивая рукой, сжатый в кулак строевой офицерский шаг, и громко сокрушалась, что все, буквально все, что случается с ее идиотом-сыном, это какой-то цирк ужасов. Сеня прискоком торопился за ней, слегка отставая, вроде как он посторонний, не позорить маму и не позориться самому. На другой день они уезжали домой, как обычно, опаздывая на автобусную станцию. Мама всю жизнь всюду опаздывала. Она просыпалась за полчаса до начала работы, вечно мчалась, вечно влетала в двери автобуса, поезда, своей поликлиники в самую последнюю секунду. На полу лежали два раскрытых чемодана на которые давно следовало навалиться, сесть на них, закрыть и запереть их совсем трикотажным цветным нутром. Но мама все еще красила ногти и ходила по комнате с растопыренными пальцами. — Ацетон кончился, — сказала она. — Возьми-ка тряхни пузырек с лаком. Сеня принялся трясти алый квадратный пузырек с таким видом, будто прислушивался, не прозвенит ли внутри колокольчик, и тот прозвенел. От яростной тряски пузырек в его руках треснул, забрызгав все лицо. Сеня вскрикнул, зажмурился, стал шарить руками в воздухе. «Идиот!» крикнула мама. «Немедленно беги на улицу, поверни налево, через два дома парикмахерская у них должен быть ацетон! Они смоют лак с твоей идиотской морды!» И Сеня, вытянув руки и хватаясь за воздух, побежал в парикмахерскую, помня, что скоро с автовокзала должен уходить их автобус. В эти минуты Какой-то местный житель парковал у тротуара машину. Он открыл дверцу, собираясь выйти наружу. Зажмуренный Сеня с вытянутыми руками с разбегу врезался в эту дверцу и грохнулся на асфальт. Немедленно сбежалась толпа местных жителей. Шутка ли? Русский мальчик убит литовской машиной. И поскольку случилось это как раз напротив той самой парикмахерской, Сеню подняли и внесли внутрь до приезда скорой. Кто-то склонился над ним, шумно принюхался и сказал, «Это не кровь, это лак для ногтей». После чего легкие похучие руки смыли с его лица все потеки и брызги заодно продезинфицировав ссадины дружище ты можешь вернуться к жизни прогудел басовитый голос пора взглянуть на мир он широк и прекрасен сеня осторожно открыл глаза он полулежал на красной бархатной козетке. Вокруг него, умножая горящие лампы, сияли зеркала. Поодаль тихо в ряд сидели безголовые женщины. Вернее, на головы их были надеты какие-то овальные ведра. А над самим Сеней нависала шишковатая лысая голова со вздыбленными бровями, с смесистым носом. «Здрасте, спасибо!» — сказал он этой лысой голове и мясистому носу с седыми пучками в каждой ноздре. Главное же — большим и нежным рукам, которые деловито трепали его загривок, будто примериваясь заодно уж подстричь его и освежить. — Большое вам спасибо! Я побегу! — Малый, ты клоун? — спросил старый парикмахер. — Может, ты маньяк? Ага. Именно в той парикмахерской, пропахшей парфюмерными запахами, которым добавил свою нежданную компоненту Есеня, он впервые услышал о себе вот это самое слово. — Почему же он тебя заодно не подстриг? — пожимала плечами мама. — Уж если ты сидел в кресле. Это же логично. А на автобус они с мамой успели. Тормознули его на углу, когда тот отчаливал от платформы, чтобы повернуть на основную трассу. Кричали, прыгали, размахивали билетами. Вот, говорят, литовцы недоброжелательные. Но данный шофер-литовец остановился же, а мог им мимо проехать, и, качая головой, сурово смотрел, как Сеня с мамой взгромождаются в салон, Тяжело дыша и волоча неподъемные чемоданы с качественным прибалтийским трикотажем. Не в этом дело. Мир все-таки широк и прекрасен. Да и что, той жизни?